177. «Да, сын мой, слышу, как всегда, и, как всегда, ответствую немедленно. Будем писать о неприходящем. Хорошо в центре кипящего потока вспомнить о камне основания, неподвижном, непреложном и вне изменений. Меняется все в величественном потоке космической эволюции и малый бурный поток земной жизни с высоты уже не кажется значительным и самодавляющим. Так каждое явление можно рассматривать не само по себе, но как ступень к единой цели завершения всего, что есть, и каждой отдельной духом Анады у конечной высшей точки мировой эволюции. Но эта конечная точка, как бы высока она ни была, вечно устремлена вперед, к вершинам еще более высочайшим. Беспредельный океан духа Монат, устремленных в спирали к бесконечному совершенствованию, малый круг отдельного воплощения начинается на высшем плане зерна духа и спускается через ментальный астральный план на земной. Земного снова поднимается вверх, туда же, откуда начался, но уже к более высшей точке. По окружности движение идет сверху вниз, и снизу вверх имею как бы незамкнутый и порождая явление спирали. Движение можно изобразить графически, но не точно. Ибо где же в космосе верх и низ, юг или север? Все относительно и все условно. Все мерки берутся в отношении чего-то предполагаемого теоретически неподвижным или постоянным, подобно летоисчислением человеческим или условным делением дня и ночи. День и ночь или год хороши для Земли, но нелепы, как мера, в масштабах космических. И так все и во всем. Но человек есть мера вещей, и единую меру космических измерений он лишь и является. Так космос, его широта, высота и глубина измеряется сознанием. Сознание человека есть мера вещей. Сознание — это линза, через которую можно рассматривать мир, постоянно меняя ее установку. Она подобна глазу видит и вблизи, и вдали, меняя произвольно фокус сосредоточения. Вот мы направили этот фокус в сердце страны моей. И фокус приложения дал впечатление определенного порядка. Сейчас сознание фокус переместило в необъятность космических просторов. И гигантская спираль панкосмической эволюции всего, что есть, было и будет, развертывается в фокусе устремления. Надо понять это изумительнейшее свойство сознания. Подобно глазу, могущее ясно и четко видеть то, что оно хочет видеть. Лепесток ли розы в руке, или далекое дерево на горизонте, или звезду, мерцающую в глубинах космического океана. В конечном итоге и здесь за способностью глаза лежит сознание, ибо не глаз видит, но сознание, а глаз лишь аппарат. Уберите сознание, и глаз не увидит. И ухо не услышит, ибо видит и слышит он, стоящий за. Так снова приходим к познающему центру, к центру сознания, или вечному безмолвному свидетелю всех вещей явлений, стоящему в глубине и неизменному, и поверх всего, и за всем, что течет и меняется в бесконечных спиралях космической эволюции. И какой бы протяженности ни взять эту спираль, до Манвантарной включительно, Он молчаливый и созерцающий, и вечный будет стоять за ней, позади ее и в нее. Он в ней, и он в ней. Придут миллиарды лет, завершится великая манвантара, начнется другая и третья, а он молчаливо присутствующий во мне и в вас, и во всем, что есть было и будет, в глубинах своих останется все тем же бесстрастным, холодным, надпроявленным, с изрцающим светом, безмолвным и молчаливым свидетелем сущего. И этот безмолвный в тебе, который над всем и поверх всего, и есть ты сам, вечно сущий, о котором сказано «Прежде начала времен я есть».